С величайшей осторожностью я странствовал по городу, передвигался медленно, наблюдал, ловил слова, стараясь не касаться ничего, что привлекло бы внимание богов, включая северных. Послушал, о чем говорит между собой простой люд, как разительно отличалась здешняя жизнь от той, что велась в становище. Я никогда не ступал на территорию богов Града Вускции, однако сосредоточенно внимал всему, что говорит их челядь на улице. Особенно меня интересовали приспешники Ойсона. Впрочем, постичь все его знания о человеческом теле не удалось, а потому даже по сей день врачевание дается мне с огромным трудом. Мириада не ошиблась. Здешние боги строго блюли свои тайны, с войною их скрытность только возросла, тем более противник вольготно чувствовал себя в облике птицы, и всякая чайка, кружившая над гаванью, могла оказаться соглядатаем. В порту под покровом тьмы местные мастерили лодки и плоты, ради них на слом шли жилые дома. Деревья близ града вырубили, к берегу редко причаливали корабли, а уж тем паче корабли, груженные древесиной. Наскоро сколоченные лодки получались хлипкими и служили лишь для отвлечения внимания. Пока ворон препятствовал им, боги Града в узкце атаковали иными средствами, мне доподлинно неведомыми, но легко угадываемыми. Через пролив у порта Вастай стояли на якоре такие же суда, и царил полный штиль. Меня тянуло подобраться поближе и разведать самому. Однако боги Града в наверняка проделали этот маневр. Меня же занимал не столько исход войны, сколько осознание, что в случае победы местных богов мне будет легче воротиться в родной край, чего я так жаждал. Существуй простой и безопасный способ перенестись на любимый холм, я бы воспользовался им незамедлительно, оставив здешних покровителей воевать с вороном без моего участия. Чем больше я размышлял над якобы надежным способом в свое могущество Ойсону, тем меньше доверия он внушал. Еще меньше нравилось мне отсутствие малых богов, коих, по словам Мириады, здесь водилось в избытке, Внимая Люду по ту сторону стены, я перебирал варианты, как принять сомнительное предложение, обезопасив при этом себя. В свой очередной визит Ойсен услыхал от меня такие речи. «Я согласен изречь следующее. Доколе вращаюсь, я обязуюсь исполнять волю всякого, кто вертит меня при условии, что воля эта не будет содержать вещей неисполнимых или парадоксальных». Крутильщик должен четко и ясно изложить свое намерение и не требовать сверхдозволенного. «Мое изречение звучало иначе», – отвечал Ойсон. Пес не потрудился сесть или растянуться в пыли и опустил уши. «Оно мне не по душе», – откликнулся я. Уши врачевателя вновь стали торчком, подозреваю, наиграно. «Ты хорошо подумал? Ведь так даже последний сброд...» Пес говорил о моих приспешницах, заставит тебя исполнять их желания, бесконечные, смею уверить, желания, доколе они осуществимы. «Это тебя тревожит?» – осведомился я, хотя в действительности учел такой вариант. «Их желания – мелочь в сравнении с тем, что на твоих условиях я могу лишиться солидной части своего могущества, если не всего целиком, и неизвестно, во что ты его употребишь». Я не добавил, что моя формулировка исключала полную передачу власти всякому, кто вращает меня. Мое предложение почти не уступает твоему, с небольшой лишь разницей. Кроме того, меня смущает массовое исчезновение малых богов, впечатление, будто ты убедил или принудил их согласиться на твои условия, и сделка стоила им жизни. Ой, сын, застыл, тяжело дыша. Потом перевел взгляд на сият с товарками, которые за все время не обменялись ни единым словом и, вопреки обыкновению, казались совершенно подавленными. «Красноречивое молчание», — заметил я чуть погодя. «Тебе уже сказано, идет война, жертвы неминуемы». «Постараюсь не попасть в их число», — парировал я. Я умолчал, что моя реплика позволит Осейну «не ходить вокруг да около», а прямо назвать меня богоизреченным камнем. Сила слова сделает меня таковым. Моя тайна, которую он так жаждет сохранить, не раскроется. Все это было слишком очевидно и не требовало разъяснений. «Мириада делится с тобой секретами?» — сменил тему осейн. «Она навещает меня. Временами делится сплетнями. Однако о многом она говорит не вправе, поскольку связана обязательствами либо боится скомпрометировать некий проект». «Уж не опасаешься ли ты, что Мириада сообщила нечто, свидетельствующее о злом умысле против меня?» Ойсон ответил не сразу. «Я проделал огромный путь, чтобы помочь тебе в войне с Ироденом, а не за тем, чтобы погибнуть, потворствуя твоим прихотям». «Твоя взяла», — объявил Ойсон. «Я принимаю предложение». Пёс велел моим приспешницам посторониться. «Скажи, как тебя вращать?» — спросил он. — Тебе виднее. Долго ли, коротко ли, Ойсон сдвинул меня с места и потребовал передать мое могущество местному богу, который противостоял ворону в борьбе за пролив. Я чувствовал, как меня покидают силы, покидают стремительно. Однако стоило мне замереть, и отток прекратился. — Ты нарочно препятствуешь мне, — возмутился Ойсон. — Те люди вращают тебя, не напрягаясь. «Я — огромный, массивный валун. Мои подопечные уже приноровились, вот и весь секрет. И потом никто не обещал, что будет легко. Сила и кротость холма. Скажи, откуда ты родом?» «С северного склона». «А до него?» — допытывался Ойсон. «Не совсем понимаю, о чем ты». Пес молчал, сились разгадать потаенный смысл моих слов. Товарки сбились в кучку поодаль, Хромоножка привалилась спиной к набитой окаменелостями стене, ей как раз полагалась передышка. Вся компания настороженно взирала на Ойсона. «Сила и кротость холма. Пообещай, что вернешься к себе на северный склон и более не потревожишь нас, когда война окончится». «Постараюсь», — откликнулся я.